что делать, если предлагают попробовать наркотики, закурить или выпить. Еще не предлагали или уже? Знаешь, всем детям когда-нибудь предлагают или закурить, или выпить пиво, вина, водки, или клей понюхать, или того хуже, наркотики попробовать. Ребята во дворе, на даче, одноклассники Чаще всего они немного постарше, а иногда и нет, просто такие бывалые. Наступает момент, когда вы сидите где-то в укромном месте, и кто-то достает сигареты, бутылку или пакет с чем-то химически пахнущим и говорит: "Давай, это так круто. Ты что, до сих пор не пробовал?" "Ну, даешь! Да мы все уже давно." "Да ты один такой придурок." Мелочь Маменькин сынок. Или, может быть, по-другому. Никто не дразнит и не обзывает, а просто у тебя очень плохо на душе в этот день. Все не так и дома, и в школе. Ты со всеми в ссоре, перед всеми виноват или всеми обижен, и ничего, ничего не хочется, кроме как деться куда-нибудь далеко от всего этого. И тут кто-то понимающий, старший и вроде бы добрый скажет: "Ничего, вот я тебе дам попробовать, увидишь, сразу станет легче. Конечно, бесплатно, ведь мы друзья. Другому бы не дал, только тебе. Ты такой клёвый парень. Давай, выброси из головы проблемы". И ты, конечно, знаешь, как это вредно и опасно, и вообще ужас. И ты, конечно, знаешь, что делать отказаться и все такое. Кто же не знает? Наверняка родители сто раз говорили, и в школе тоже, и по телевизору, и в рекламе, все знают. И все же очень многие ребята не отказываются. Потому что все смотрят и ждут, и вот-вот назовут слабаком и трусом, потому что так давно хотелось с этими ребятами дружить, и если сейчас отказаться, как стать для них своим? Потому что все друзья уверяют, что они давно это Пробовали, перепробовали, и ничего страшного не случилось, потому что все надоело и хочется нового чего-нибудь. Потому что это можно только взрослым, а значит, попробовать быстрее повзрослеть. Потому что правда паршиво на душе и очень хочется, чтобы стало легче, потому что все обидели. Никто не понимает. И пусть они перепугаются, как следует, когда узнают. И тут они поймут, и тут они забегают, потому что просто ужасно интересно. А как это? Потому что и вообще почему бы и нет, если один раз попробовать ничего плохого не случится. Вот по каким-нибудь таким причинам и соглашаются. И, кстати, эти причины не только мы с тобой знаем. Их очень хорошо знают те, кто предлагает и умело используют. Где-то подразнят, где-то уверят, что опасности нет, или скажут, что только тебе доверяют, вон какой ты хороший друг. Зачем они это делают? По-разному. Давай сначала о самом опасном, о наркотиках. В этом случае причина деньги, очень много денег, которые им будет потом приносить тот, кто попробовал и втянулся. Для таких людей их называют наркодиллерами. Каждый, кто согласился попробовать, как сказочная курица, которая несет золотые яйца, как скатерть самобранка, как неразменный рубль, попробовал, понравилось. Очень хочешь еще?» Извини, друг, теперь не бесплатно. У самого мало. Давай, неси деньги. Нету? Попроси у родителей на кино. Не дают? Возьми потихоньку. Ты что, маленький? Они не заметят. Неси, неси сегодня, завтра и потом и всегда. Понимаешь теперь, почему такой человек скажет все, что ты хочешь услышать, лишь бы ты попробовал. Что ты лучший, что все виноваты, а ты прав, что ничего вредного в этом нет, что это прекрасно и чудесно, что все музыканты и актеры так делают, и все у них хорошо, что это круто, модно, современно, а не понравится так можно больше и не пробовать, что это вообще не наркотик, а просто витамины для улучшения настроений. Все, что ты хочешь услышать ради тех будущих денег, которые ты им принесешь». Вот и все. Очень просто. Им не важно, что человек, пойманный ими в сети наркотиков, будет болеть, поглупеет и не сможет учиться, станет врать и воровать, потеряет всех друзей, что он скорее всего очень рано умрет. Им нужны деньги. Продажа наркотиков во всех странах считается очень тяжким преступлением. Ведь по сути это убийство, только медленное и очень жестокое, потому что прежде чем человек от наркотиков умирает, он очень сильно мучается. Когда наркотик попадает в организм человека, он ведет себя там как слон в посудной лавке. У нас ведь внутри все очень тонко и мудро продумано, отлажено, проверено, Все в равновесии, чтобы тело и ум работали надежно, без крайностей, чтобы на долгую жизнь хватило. Ну а наркотику на все эти тонкости наплевать. Он вламывается в мозг и давай создавать кайф удовольствие, которое не связано ни с чем, кроме химии, а потом действие наркотика прекращается, и человеку становится плохо. Вместо кайфа приходит тоска, страх, упадок сил. Это как маятник или качели. Сильно качнулись в одну сторону, значит, сильно полетят и в другую. С настоящей радостью так не происходит, потому что радость была и есть она настоящая. Если ты победил в трудных соревнованиях, если ты нашел нового друга, если тебе подарили то, о чем ты давно мечтал, если родители сказали, что летом вы едете на море, это настоящая радость. И ты засыпаешь в этот день с радостью в душе. И просыпаешься, вспоминаешь что хорошее, что вчера случилось. А наркотик это только наркотик. От того, что человек его принял, у него не появилось ни друзей, ни успехов, ни одна проблема не решилась, ничего к лучшему не изменилось. Поэтому, когда искусственная радость уходит, становится еще хуже, чем было до нее. И что тогда? А тогда Как ты понимаешь, хочется, чтобы снова стало хорошо, чтобы вернулся кайф. И теперь человек уже знает, как это можно быстро сделать. У кого попросить? И идет. Ты уже догадался, к тому самому доброму наркодилеру. А тот в ответ: "Извини, друг, бесплатно больше нету. Неси деньги". А может еще разок даст без денег, чтобы рыба крючок проглотила поглубже и не раздумала. Дальше еще хуже. Раз, другой, третий. И наркотическая радость полностью заменяет собой настоящую. Наркотик словно локтями распихивает все чувства и желания, которые были у человека, а потом и убивает их, полностью захватывая власть. Даже если теперь что-то хорошее случится в жизни человека, ему все равно. Ему нужен только кайф. И Если плохое Тоже все равно. Лишь бы был кайф. Это и называется наркотическая зависимость. То есть теперь, если человек не примет очередную дозу наркотика, ему станет плохо. Не просто плохо, а очень плохо. Так плохо, что не описать словами. К тяжелым чувствам тоски, страха, безысходности присоединяется боль, озноб, судороги, становится трудно дышать, невозможно есть и спать. Это значит, внутри организма начался полный разброд и хаос. И теперь даже врачи не всегда могут человеку помочь. Тогда человек обречен. Ведь ему придется не просто постоянно принимать наркотики. Их потребуется все больше. Уже не будет никакого кайфа. Принимать дозу надо будет просто, чтобы меньше страдать. Страх перед муками будет заставлять его искать деньги на наркотики любыми способами: обмануть, украсть, отнять. Сам не понимая как, он начнет предавать друзей и родных и вскоре всех потеряет. Конечно, его больше не будут интересовать ни учеба, ни книги, ни спорт, ни музыка. Только доза. Мозг будет разрушаться все больше. Человек уже не сможет ясно мыслить, не будет ничего чувствовать, кроме тяги к наркотику, не сможет владеть собой. Однажды доза окажется такой, какую его организм переварить не сможет, и тогда наступит конец. И зависимости, и жизни. Ужас в том, что иногда все это происходит очень быстро. Некоторым людям достаточно попробовать один раз, чтобы появилась зависимость, и уже через год-два они погибают от наркомании. Никто не знает про себя заранее, сколько раз нужно будет именно ему: Один? Три? Десять? Проверить можно только на себе. Когда узнаешь ответ, будешь уже наркоманом. Ты действительно хочешь узнать? Как видишь, наркотики это не то, что можно просто попробовать разок из интереса. Мухе, знаешь ли, тоже было интересно посмотреть, что это там поблескивает и покачивается на потолке. А это была паутина, и в ней паук, беспощадный убийца. Кстати, наркодиллеров часто называют пауками. Они также расставляют сети на своих жертв, которые прилипают, дергаются, запутываются все больше и поебают. Так что выход только один не попадать в паутину, не пробовать никогда ни разу, не давать паукам ни одного шанса. Ты же не муха, чтобы дать себя обмануть и скушать. У тебя голова есть, умная, человеческая которую, как ты помнишь, мы договорились не терять. Так вот, когда тебе предлагают попробовать просто таблеточку, просто травку, просто вдохнуть пару раз из пакетика, просто разок кольнуться или еще что-нибудь подобное, срочно включай голову и говори: "Нет". Конечно, тебя начнут уговаривать. Говорит, что маленький, что боишься, что не понимаешь ничего. Ты уже знаешь, почему. Скажи сам себе. Это паук. «Ну, а я не муха. Иногда уговаривает не сам паук, а другие жертвы. Они еще не поняли, насколько сильно влипли. А может, поняли и хотят вовлечь других, чтобы не было так страшно, чтобы быть как все. В этом случае им тем более важно услышать, как ты скажешь нет. Вдруг для кого-то твой пример станет спасением, и он тоже решит порвать с паутиной. Важно отказывайся сразу и твердо. Помни, чем решительнее ты скажешь нет, тем быстрее отстанут. если начнешь не сегодня, что-то сейчас не хочется, лучше не надо, будут давить дальше. Поймут, что ты серьезно, оставят в покое. Скажи: "Нет, это не для меня". И точка. Не поняли? Не поверили? Повтори, спокойно, кратко, твердо, пока они не почувствуют себя дураками и не отстанут. Труднее бывает сказать "нет" близким друзьям. В главе что делать, если твои друзья задумали плохое, написано подробно, как это сделать. И еще одно. Обязательно скажи взрослым, что тебе предлагали наркотики, иначе наркодиллеры поймают в сети других детей. Теперь прокурение и алкоголь, спирт. Это тоже наркотики, но медленные их так называют потому, что они тоже отравляют и разрушают здоровье, но не так стремительно. Значит ли это, что ничего страшного, можно немного и побаловаться? Смотри, тебе решать. Понятно, что в твоем возрасте совсем не пугаешь, что когда-то лет через двадцать ты может быть, а может и не быть, заболеешь раком и ты видишь вокруг людей взрослых, которые пьют и курят, и вроде ничего. Конечно, если ты девочка, то тебе неприятно будет однажды обнаружить, что твои зубы и ногти стали жёлтыми, а изо рта воняет. Как воняет? Ну, понюхай при случае пепельницу, узнаешь как. Не розами и не фиалками точно. А если мальчик будет обидно, что ты растешь медленнее, чем не курящие ребята, и так и не вырастешь таким, каким мог бы. И устаешь быстрее, когда надо долго бежать или карабкаться в гору. Но, может быть, тебе это не важно? Ну воняет. Ну не вырос. Зато крутой, как взрослый или как все? Потом всю жизнь будешь платить деньги за сигареты. Довольно много, кстати. Посчитай, сколько получится в месяц, а в год, а за пять лет машину можно купить или полмира объехать. За что платить? За то, чтобы портить свое здоровье, конечно. Удовольствие-то от курения в общем никакого, но если начнешь и привыкнешь, бросить трудно. Так что извини, платить придется. А без машины и путешествий можно и обойтись, правда? Или пиво? Ну да, сначала оно противное, потом нравится, потом без него уже не можешь. А алкогольные коктейли еще и сладкие. Пьешь вроде как лимонад, вкусно. Пьянеешь, дурачишься. Ничего вроде страшного. К пиву и коктейлям, правда, довольно быстро привыкают. Сначала пьют, чтобы со всеми, потом чтобы весело, потом как-то так получается, что Не выпил и не по себе, потом совсем плохо, если пиво вечером нет. Вы это зависимость. Зависимость от спиртных напитков называется алкоголизм. И очень многие подростки становятся алкоголиками как раз из-за пива и коктейлей, потому что думают, а что? Это же не водка, это же слабенькое. Может, только сегодня, ну и вчера, и завтра, наверное, а потом уже ничего не думают. алкоголику трудно думать. Но ведь можно пару баночек вместе со всеми, решай сам. Можно или нельзя. Только имей в виду вот что: сейчас ты растешь. и тело растет, и мозг. Но растут они по-разному. Дело в том, что когда ребенок рождается, все его тело уже более-менее готово к жизни. То есть оно, конечно, маленькое и слабенькое, но вполне доделанное. Руки, ноги, сердце, почки все как надо. Вырастет, натренируется и станет большим и сильным. А вот мозг с ним другая история. Он при рождении еще не готов. И доделывается в течение всего детства, дозревает. Как ты думаешь, почему пятилетки не могут решить уравнение? Потому что еще не проходили? Вовсе нет. У них просто еще не готовы те участки мозга, которые позволяют понимать такие сложные вещи. А почему годовалые малыши не разговаривают? Ведь у них есть и язык, и горло, В том-то и дело, мозг не готов. Он должен созреть для речи. Поэтому пока ребёнок растёт, лет до 16-17, никто не знает, на что будет его мозг способен в конце концов. Какие у него будут таланты и способности? Будет ли он очень умным или так себе? Бывает, что медленно созревает, зато потом как рванет вперед. Бывает, что никак не получается что-то, не понимаешь, не можешь, сколько ни стараешься, а потом вдруг раз и так легко, как будто всю жизнь умел. Это значит, созрел какой-то участок мозга, сложились связи, или вдруг какая-то способность проявилась, которой раньше не было. И оказалось, что ты талант. Стихи, например, пишешь или программируешь на компьютере лучше всех. Так вот, спирт, наркотик, который есть в пиве, вине, водке, и никотин это тот наркотик, который в сигаретах, действует на твой мозг, который растет. Ты не чувствуешь этого, но наркотик ломает портит, искажает связи, губит клетки с каждым глотком и с каждой затяжкой. В результате какие-то части мозга так и не смогут развернуться в полную силу, не созреют до конца. Знаешь, что это значит? Что ты никогда уже не станешь таким, каким был задуман и создан. Никто не узнает о талантах, которые могли у тебя быть. Никто не будет знать, каким умным, интересным, ярким ты мог бы быть, если бы не. И ты сам не узнаешь тоже. Уже никогда. Понимаешь теперь, почему алкоголь и курение запрещены именно детям. Вот поэтому. А теперь решай. Ничего страшного. Или чего? И еще одно очень важное. Мы говорили о том, что наркотик это поддельная радость, которая вытесняет и убивает радость настоящую. Поэтому перед ним слаб тот, у кого мало радости, а жизнь скучная. Как у тебя с радостью? Есть хорошие друзья? Интересные увлечения, любимые книги, фильмы, музыка, любимые места, где хорошо гулять, хорошие отношения дома, мечта о будущем. У человека в жизни обязательно должно быть достаточно места для радости. Поэтому, если чего-то не хватает, надо искать, найти дело, познакомиться с новыми ребятами, Запланировать что-то на каникулы, на выходные, что-то смастерить, чему-то новому научиться, попросить родителей побыть с тобой, сходить куда-нибудь вместе или просто сказать тебе что-нибудь хорошее, посидеть рядом. Если на душе тяжело и ничего не радует, рассказать кому-нибудь о своих чувствах, другу, маме, девушке любимому учителю, школьному психологу, священнику в церкви, написать в интернете, не соглашаться жить в тоске и скуке, бороться за свою радость, искать ее. Она на самом деле всегда рядом. Только надо ее увидеть.